Глава 27. Сегодня я готовила завтрак в необыкновенно приподнятом настроении, и не связать это с прошлой ночью было бы глупо. Пока Рэнди давила сок из клюквы для моего фирменного соуса, я начиняла блинчики обжаренным рубленным фаршем со специями. Ягодный морс с листьями мяты в прозрачном графине дивно смотрелся на столе моего нового дома и манил испить его до дна. Учитывая аппетит одного моего знакомого дракона, я наделала целую гору блинов в надежде утолить его голод. Не обошлось и без сладостей. Я успела напечь круассанов, начиненных заварным кремом. Украсила их сахарной пудрой и ягодами. Фруктовую нарезку разложила на овальной тарелке, а в креманку налила свежего тягучего меда вы поженились да выдала мне малышка раскачиваясь на стуле и с жадными глазами поглядывая на обширный завтрак э, -э, -э не было такого предложения я рассмеялась переводя ее вопрос в шутку а в уме невольно представила пышную свадьбу какая женщина не мечтает о счастливом браке с любимым мужчиной но пока еще рано об этом всерьез думать. «С чего ты взяла?» Рейв тебя влюбился!» Заявила она это, как истину в последней инстанции. А у меня глаза на лоб полезли, и ложка выпала из рук. «Да-да, я вижу, как он на тебя смотрит. И спали вы вместе?» Хитренько заулыбалась Рэнди, окончательно вгоняя меня в краску. Я не знала, куда себя деть. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Под предлогом, что забыла достать зелень, хотя на кой бы она сдалась, я полезла в погреб, чтобы перевести дух. В это время услышала шаги над головой и голос Рейнарда. «Доброе утро, красавица!» – поприветствовал он Рэнди. «Садись скорее! А кто столько вкусного наготовила? Я уже изнемогаю!» Залепетала она детским голоском, а я поспешила подняться наверх. Дракон сходу поймал мой взгляд и обворожительно улыбнулся, отчего у меня сердце затарахтело в груди. «Какой прекрасный завтрак, Октавия! Не перестаю восхищаться твоим талантом!» Одарил меня комплиментом, и все, я поплыла. Растаяла и едва сдержалась, чтобы не наброситься на мужчину с поцелуями. «На здоровье!» – расставила тарелки и присела рядом с ребенком. У самой зверский аппетит открылся, но она сладкое решила не налегать. Надо беречь красивую фигуру, чтобы соответствовать дракону. Мне бы еще от мыслей о свадьбе избавиться, а то Рэнди поселила в моей голове это зернышко, и оно медленно начинает прорастать. Ничего особенного между нами с Рейнардом не случилось, ведь правда? Не всегда интимная близость приводит к браку. Но будто в сопоставлении этим мыслям вспомнилась боль в запястье. Я взглянула на него и увидела почти незаметную глазу алую полосу, будто немного прижгло кожу. Пройдет, наверное. И все же интересно, что это такое было и почему впервые магия дракона до меня дотронулась в ответ. Мне нужно будет избавиться от лаборатории, а это дело не быстрое. «Придется отлучиться после завтрака до вечера», – проинформировал Рэй, но я ничуть не расстроилась. «Сегодня, черт побери, я костьми лягу, но опущу свою тушку в море!» «А мы с Рэнди на пляж пойдем, искупаемся, пикник устроим», – заулыбалась я малышке. «Да, я очень хочу!» «А на ужин окрошка!» подмигнула дракону, который впервые услышал о таком блюде, но радостно закивал. На то мы решили. Мы с Рэнди быстро снарядили корзинку с закусками и напитками, облачились в купальные костюмы, сверху нацепили платья и довольные пошли к пляжу. Когда добрались до сгоревшей таверны, в один момент остановились. Рабочие как раз разгребали завалы, чтобы построить вместо прежнего новое здание. Я вдруг вспомнила, что где-то там припрятала монеты, но не стала бросаться на их добычу. У меня есть дом, а у Рэнди скоро будет таверна. Чего уж тут мелочиться. Настроение сегодня мне ничто не испортит. Я взяла девочку за руку и повела по дороге, ведущей на пляж. Остаток пути мы обсуждали, каким будет новое заведение и как обрадуется дедушка Годрик, когда вернется и увидит новенькую таверну. Я продолжала поддерживать надежды девочки и отчасти даже сама поверила в ее мечты. Это лучше, чем совсем отчаяться в столь юном возрасте и столкнуться с жестокой реальностью. «Смотри, окта!» Она восторженно указала пальчиком на большой, подплывающий к причалу корабль. «Красивый какой!» – залюбовалась я махиной с необыкновенными золотистыми парусами, что дивно переливались в солнечных лучах. «Поплавать бы на таком!» – восхищенно вздохнула малышка. «Когда-нибудь поплаваем!» – махнула я рукой и потрепала ее за щечку. Мы пошли вдоль берега искать подходящее для привала место и вскоре нашли раскидистую тень под деревом. Постелили покрывало, но разгружать корзинку не стали. Позже. Не терпелось сбросить с себя одежду и, наконец, погрузиться в водную глубь. Взявшись за руки, мы с Рэнди побежали в море по горячему песку, изнемогая от жары. С визгами ворвались в чистейшую прохладную воду и поплыли. Господи, как же хорошо! Как же давно я об этом мечтала, и вот оно! Бескрайнее, синее, волнистое! Я вся в нем! Ощущая неимоверный прилив счастья, я плескалась беззаботно, как ребенок. Потерялась в пространстве и времени, пока подкидывала Рэнди, и та, словно рыбка, проплывала под водой. Мы веселились так, что в итоге окончательно выбились из сил и решили выйти на берег, чтобы попить сока. «Ой, кто эти дядьки?» Малышка указала на делегацию в дорогих одеждах, что нещадно приближалась к нашему привалу. Одного из мужчин я узнала сходу. «Батист!» – отозвалась я глухо, и сердце упало в пятки от страха. Губы задрожали, когда я вдруг осознала, зачем причалил тот красивый корабль. Выжимая рыжие волосы, я ступала по песку, утопая в нем по щиколотку. Было так тяжело идти, будто к ногам привязали гири, но я шла, прекрасно понимая, что час расплаты настал. «Сорваться с места и побежать в дом Тиамата?» «О, мне бы очень хотелось так сделать и спрятаться под крыльями драконов, но я знала, что подведу Карин, если приведу к ней людей из драконии». «Зачем он тут?» – разводила Рэнди руками, а я в моменте наклонилась и шепнула ей на ухо. «Беги домой и не выходи. Дождись Рэя. Скажи ему, что за мной явились из драконии». Я постараюсь отвязаться от них. Ты только не волнуйся, хорошо?» Моя умная девочка кивнула и дала деру вдоль пляжа, а я подошла к мужчинам. Боевая магия наготове, Плескалась и рвалась наружу. Но я пока не собиралась нападать, хотя зарядить по наглой роже мужа хотелось безумно. Он ухмылялся. Да так противно, что меня чуть не стошнило. «Леди Октавия!» Обратился ко мне один из троицы незнакомых мужиков. Довольно молодой и крепкий, белобрысый. В золотом плаще поверх камзола, хотя жара стояла неимоверная. Сунул мне в лицо документ после того, как я кивнула. «Согласно акту передачи, вы поступаете в собственность моего хозяина Доминика Алмана. Прошу проследовать на корабль до драконии». Я, как его вассал, обязан сопроводить вас до места назначения. Так как нам стало известно, что у вас проявилась магическая сила, был отдан приказ заключить вас в магические оковы. Вытяните руки вперед. Второй достал из сумки какую-то тонкую цепь и шагнул на меня. «Доминик Алман», – шепнула я одними губами это роковое имя – и в полнейшем шоке подчинилась. Вмиг осознала, что не имею никакого морального права сопротивляться и подставлять под удар своих драконов, если бывший муж Карин узнает, что она жива. Батист издевательски рассмеялся. Гордился тем, что привел ко мне вассала с дружками и отомстил за отказ еще раз. Сожженный таверны ему оказалось мало. «Сволочь!» «Желаю удачи в драконии, дорогая!» Произнес он ядовито, а у меня не хватило сил ответить, когда ощутила смыкающийся на запястьях холодный металл.